Приблизительно в течение полугода составлялся и пополнялся список проскриптов, то есть людей, которые были объявлены вне закона. Имущество этих людей конфисковывалось, убиение их не наказывалось, а награждалось. Когда этот список был закончен, в нем значилось до 4700 имен. В числе их были все сколько-нибудь значительные должностные лица, служившие при цинне, и особенно со времени высадки Сулы в Италии, затем более или менее известные сторонники демократии. Ужас воцарился в Италии, когда по ней разошлись для экзекуций особые отряды суловых солдат. Явилось немало и добровольцев, желавших принять участие в этой расправе. Во всех партиях, в том числе и демократической, нашлись люди, которые сделали убиение проскриптов своим ремеслом и средством для наживы. Иные сводили тут и личные счеты. Известны случаи, что искренние сторонники аристократии были убиты людьми, которые имели основания опасаться, что убиваемые могут раскрыть такие их поступки, которые грозили проскрипцией им самим, а такие случаи не преследовались. Убито было до 1600 всадников и до 50 сенаторов. Имущество проскриптов конфисковывалось и распродавалось по ценам страшно низким, приблизительно раз в 100-200 ниже действительной стоимости. О размерах конфискации можно судить, потому что все-таки выручено было до 350 миллионов сестерциев. Много земель было роздано даром, Огромные приобретения сделали родственники Сулы, больше же всех известный впоследствии Марк Крас. Различным наказаниям были подвергнуты и целые общины. В соответствии с упорством и продолжительностью их сопротивления на них налагались денежные штрафы, разрушались стены городов, отбиралась земля частью даже целиком. Некоторые общины лишены были прежних прав и получили самое ограниченное итальянское право. Сулла хотел, чтобы их граждане растворились в массе пролетариата, и чтобы в будущем латинские общины уже не могли давать поддержки революционным попыткам, особенно пострадали некоторые круга и и весь Самниум. Но вместе с тем Сулла признал за всеми остальными союзниками права римского гражданства. Это было единственное из мероприятий революционного правительства, которое он не отменил. Права вольноотпущенников были опять ограничены по-прежнему. Конфискованные и оставшиеся нераспроданными земельные участки Сула раздал своим старым легионерам. До 120 тысяч человек получили тут свою долю. Этим диктатор, с одной стороны, исполнил свое обещание щедро наградить своих верных сподвижников, с другой содействовал увеличению в Италии числа мелких собственников, чем он всегда сочувствовал. Новые владельцы во многих общинах не были введены в число прежних членов их, а поселены рядом, организованы отдельно и являлись как бы гарнизонами, которые по всей Италии обеспечивали сохранение порядка, установленного сулой и давшего им привилегированное положение. С той же целью из числа рабов, принадлежавших проскриптам, было отобрано десять тысяч наиболее смышленых и молодых, и всем им дарована свобода. Они все назывались Корнелиями, приняв по обычаю имя освобождавшего их господина.